Глава 82. Оля. Роман долгое время занимался боксом, поэтому у него поставлен профессиональный удар, которым он запросто может не просто отправить в нокаут, но и убить. Представляю, что будет, если они столкнутся с Денисом лоб в лоб. Поэтому я делаю то, что он хочет. Спокойно выхожу через внутренний двор и в сопровождении его верзил. Иду ко второму выходу, где припарковал машину человек по трагическому стечению обстоятельств, являющийся моим мужем. Но всего в паре метров от забора происходит именно то, чего я так сильно опасалась. Руднев окликает Романа. Сейчас пострадают ни в чем не повинные люди. Но самое страшное, что из-за меня пострадает Денис, а я не могу допустить это. Несмотря на все то, что между нами было, на все недопонимание и боль, мой наглый мальчик проник мне не только под кожу, но и в сердце откуда теперь я ничем не смогу его вытравить. И я не представляю, что будет, если Роман, узнав о нашей связи, сделает его козлом отпущения. Тогда он намеренно у меня на глазах будет медленно и мучительно долго издеваться над Денисом, чтобы у меня даже мысли не было смотреть на кого-то другого и тем более привязываться к кому-то. Но когда я оборачиваюсь, вижу, что Руднев не один. И тогда у меня в груди страх смешивается с надеждой. Все закручивается так быстро, что я успеваю лишь взвизгнуть, когда кулак Романа летит в лицо Руднева. «Денис!» — разносится на площадке мой голос. Кто-то отодвигает меня в сторону, загораживая собой от происходящего. Начинается потасовка. Парни налетают на Зеброва и его людей. Слышатся удары, и кажется хруст костей. Я стою у забора, оглядываясь по сторонам, надеясь на помощь. Желудок сжимается от страха, а сердце колотится с такой скоростью, что, кажется, не выдержит от перенапряга. Мне нужно спасать парней. Ведь я могу что-то сделать. Достаю смартфон и вызываю полицию. Параллельно вижу, как от здания университета приближается охранник, но от чего-то не вмешивается. Да и куда ему одному, против этой кучи малы, где мужчины сцепились как звери и бьются не на жизнь, а на смерть. Кровь. Удары хруст. Кто-то оказывается на земле, и его пинают ногами. — Да сделайте что-нибудь! Они поубивают друг друга! — всхлипываю, замечая в толпе окровавленное лицо Руднева. Один из людей Романа падает на колени, получив удар, битый по ногам. И я надеюсь лишь на то, что этим отбитым наглухо студентам хватит ума не применять инвентарь для ударов по голове, ведь тогда не избежать уголовки. — Шухер! — кричит кто-то и старшекурсники выбрасывают биты через забор в кустарник, как раз в тот момент, когда появляется наряд чоповцев и валит всех лицом на землю. Сердце колотится, как ненормальное, и я всхлипываю, когда, застегнув наручники за спиной у Дениса, его поднимают на ноги, потому что с трудом могу различить в этих отекших, окровавленных чертах своего мальчика. «Оля, звони прокурору!» — кричит он мне. И только Роман зло зыркает заплывшим глазом, поднимаясь следом. «Тебе пиздец, сука!» — сплевывает он кровь на землю. По коже прокатывается озноб, потому что Зебров обязательно выйдет и не оставит меня в покое. Дозвонившись до прокурора, я еду следом за парнями в участок, куда их оформляют за драку. Бежать больше некуда, особенно после того, как я так подставила Руднева и других студентов. Внутри все дрожит потому что все, о чем я могу думать, это то, что им всем надо мчаться в травму всем составом, а не сидеть в обезьяннике. Но практически одновременно со мной в участок приезжает адвокат в сопровождении врача. А через десять минут влетает прокурор. — Виктор Валерьевич! — встаю к нему навстречу, но натыкаюсь на тяжелый взгляд. — Простите, я не хотела. — Разберемся. Жди дома, — бросает он угрюмо. — Я не шучу, Оля. Жди дома. — повторяет с нажимом. — Мой водитель тебя отвезет. Антон, отвези девочку. Бросает он мужчине, вошедшему за ним следом, и скрывается за проходной. — Ольга Александровна, — говорит Антон, и я оборачиваюсь к нему. — Пройдемте со мной, я вас отвезу. В ответ я лишь едва заметно киваю, следуя за мужчиной. Но когда возвращаюсь в дом Рудневых, не могу даже поднять глаза на Светлану Игоревну, на которой лица нет от тревоги. Мне бы успокоить ее, сказать, что все будет хорошо, да только у самой уверенности в этом совершенно нет. Простите, только и могу повторять снова и снова. На что она лишь пожимает мне руку, раз за разом предлагая выпить чаю. Но я не могу двинуться с места. Так и сижу в гостиной, в ожидании новостей, смотря один и тот же канал, не переключая, зажимая телефон в руках и боясь пропустить звонок. Уже посреди ночи слышу за окном звук мотора и подбегаю к окну. Замечаю две фигуры, вышедшие из машины, и, не сдержавшись, выбегаю на крыльцо. Денис идет от автомобиля, прихрамывая. Кровь на ранах запеклась, а синяки налились цветом. Он не похож на себя. Кажется, что на его лице не осталось живого места, как и на теле. Я срываюсь с места и сбегаю к нему. «Оля!» — выдыхает он, когда я врезаюсь в своего защитника — и, зарывшись лицом в широкую грудь, начинаю плакать. «Ну все, малышка, не плачь!» — гладит он меня по спине, волосам, прижимаясь губами ко лбу. «Все хорошо». «Это все из-за меня!» Не могу успокоиться. «Ну что ты, любимая, это все не из-за тебя, а для тебя, для твоей свободы!» — говорит он ласково. А я поднимаю лицо вверх, всматриваясь в щелочки, оставшиеся вместо его глаз. «Какая свобода!» когда он вернется закончить начатое. — Обычное, — улыбается он, и корочки на его губах трескаются, и между ними проступает кровь. — Он даст тебе развод, Оль, — обхватывает мое лицо ладонями. — Просто не сможет не дать. — Как? — удивленно моргаю я. А еще прокурор сказал, что сделает все, чтобы этого ублюдка посадили. Но у него отец... его отец перенес инфаркт и отошел от дел так что влияния у него больше нет. Точнее, он верит, что еще что-то может, но это иллюзия. По нему тоже есть вопросики. Например, откуда у него такая недвижимость? «Как это?» – недоуменно смотрю на него. «Вот так, глупышка!» – улыбается парень еще шире и шипит от боли. «Теперь этот урод точно ответит за каждый твой синяк. Берет мои руки и целует пальцы, будто зная, что и они когда-то были сломаны». За каждую слезинку. Вытирает подушечками больших пальцев дорожки у меня под глазами. За потерянное время. Я не верю, что все это правда. Смотрю на него во все глаза. Значит... Значит, теперь у тебя не будет основания отказываться от нас, Оль. И я тебя никуда не отпущу. Прижимает к себе крепче. Никогда.